Часть третья. Союзница. Глава 1 лоу вы не чувствуете себя в Киргаре заложницей? Ведь еще полгода назад наше государство враждовали». Противная журналистка гаденько улыбалась. «Его величество делает все возможное, чтобы империя стала моим вторым домом». Я тоже улыбнулась, причем у меня это вышло намного искреннее. В истории немало примеров того, как бывшие противники становились союзниками и друзьями. «И вы не скучаете по Айлу?» Глаза моей мучительницы оставались хищно-алчущими, а её вопросы провокационно-безжалостными. В любом моём ответе она пыталась найти подвох. «Скажу, скучаю», вновь поднимет тему вражды и чужбины. «Отвечу, не скучаю», завуалированно обвинит меня в бессердечии. Для дочерей Лоу расставаться с семьёй естественно, таковы наши традиции. Княжна с детства знает, что отправится к мужу на другой остров, поэтому она заранее учится любить свою новую родину. «Разве можно научиться любить?» — с наигранным ужасом спросила журналистка. «Будь моя воля, я дала бы ей пощечину, и за её скользкие взгляды, и за высказанное ранее предположение о холодности императора». Но это Киргар, не Айлу. Здесь даже будущая императрица не могла распускать руки. Судя по моей матери, вполне. Она дочь князя Майу, но любит наш остров всем сердцем. Брак ваших родителей тоже договорной? Попалась на крючок злы дня. Других среди Лоу не бывает. И горькая участь ваших отца и матери вас не остановила? Мои родители по сей день влюблены друг в друга, словно молодожены. Внутренне я злорадно усмехнулась. Мне всегда хотелось таких же отношений. Но я о них могу только мечтать. Берган опять начал меня избегать. Второй день о нём не было ни слуху, ни духу. Берг испугался, сказал мне Бриш. Простите его малодушие. Трудно, когда реальность рушит вбитое с детства установки. Лоу и Лайя. Журналистка вновь открыла рот, но вперёд выступила Сина. «Интервью закончено, Альяна Палер. Вам выделили четверть часа, прошло уже 37 минут. Лоу и Лайя и так проявила неслыханное великодушие». Я благодарно посмотрела на компаньонку. Намёков настырная журналистка не понимала, а быть грубой, помня просьбы Бриша, я остерегалась. Помощник злыдни молча собрал виза-аппаратуру и вышел из комнаты. Журналистка с кислой миной последовала за ним. «Какое счастье!» — от избытка чувств Сина всплеснула руками. «В который раз, Илайя, я жалею, что у нас не в ходу методы вашего уважаемого отца». «В Киргаре нет акул», — я наконец-таки расслабилась. «Увы», — вздохнула Мира, — «надо попросить князя, пусть пришлет парочку. Устроим аквариум с подогревом и будем проводить интервью исключительно на его фоне». «Лоу, Илайя, может, примите ванну?» «После общения с газетчиками каждый раз чувствуешь себя словно облитым грязью». «Лена Палер мнит себя свободным обозревателем, а не обычной газетчицей», — скривилась Сина. «Ещё посмотрим, какой репортаж она сделает. Такая способна все факты вывернуть наизнанку». «С записью это гораздо сложнее, чем со статьёй», — заметила Мира. «Хотя и здесь при желании можно подгадить. Обрезать фразу, переставить реплики». «Понимаю, почему Берган ненавидит журналистов». Я устало прикрыла глаза. «Сина, будьте добры, распорядитесь, чтобы обед нам подали пораньше». «Правильно», — закивала она. «Неприятности нужно заедать чем-нибудь вкусным». Вифон в кармане тихо пискнул. Я прочитала сообщение и повернулась к компаньонкам. «Обед отменяется. К двум часам меня ждут в парадной столовой, одетую, как на лучшее в мире свидание» процитировала я Бриша. «Что-то случилось?» — стала серьёзной Сина. «Больше этот хитрый жук ничего не написал?» «Нет?» «Ладно», — Мира поднялась, «за полчаса мы всё успеем». Она оказалась права. Когда в дверях образовался глава третьей службы, я напоминала фарфоровую статуэтку из маминой коллекции, на которую боязно даже дыхнуть. Бриш тоже выглядел словно виза-актер. Строгий чёрный костюм, белоснежная рубашка, бриллиантовые запонки и крупный камень в зажиме для галстука. Лишь знак государственного служащего неизменно красовался на лацкане пиджака. «Элайя, вы восхитительны!» Он галантно согнул руку. «Кергарская мода вам к лицу?» «А вы ужасны!» — проворчала я. «Неужели нельзя было добавить пару фраз, чтобы я не сгорала от любопытства?» «Я всё объясню по дороге». Он кивнул моим дамам, и мы вышли. Каждый раз, покидая тишину своих покоев, я поражалась контрасту личных комнат императора и всего остального дворца. Сегодня коридоры показались мне особенно людными. К тому же теперь каждый считал своим долгом поклониться будущей императрице. «Что происходит?» — спросила я Бриша. «Два месяца назад, по распоряжению Его Величества, я лично разослал приглашение тем князьям, у которых имелись незамужние дочери. Получил пять вежливых отписок. Одну девушку аж срочно просватали». Бриш поморщился. «Дальше вы знаете. Ваш отец сам предложил своих дочерей в качестве залога мира». А сегодня в Скироне пришвартовались яхты сразу двух князей, надумавших воспользоваться потерявшим актуальность приглашением. Иными словами, они привезли его величеству невест? Мне по душе ваша прямота Элайя, как и манеры вашего отца, чётко и без обняков, излагающего свои намерения. К величайшему моему сожалению, эти наши гости свои настоящие цели не озвучили. Якобы их визит в Кергар чисто дружеский. При этом каждый из них прихватил свою незамужнюю дочурку. «И вы ведёте меня на обед, чтобы помешать Бергану поменять одну невесту на другую?» Замерла я на месте. «Вдруг другая не окажется такой сговорчивой?» «Умерьте своё негодование!» Бриш мягко потянул меня вперёд. «Это Берг попросил привести вас и продемонстрировать, что он практически женат. Помилуйте, Илайя, ваш свадебный наряд уже готов». «Все островитянки примерно одинаковые», — дёрнула я плечом. «Подумаешь, быстренько подогнать платье по фигуре?» Какая-то грузная дама, чьё одутловатое лицо показалось мне смутно знакомым, низко поклонилась нам. Я с тоской подумала, что выгляжу хорошенькой только на фоне таких вот киргарок Любая соотечественница задвинет меня в угол. Воспоминания о том, как быстро из нас сестрой Берган выбрал красавицу Леару, окончательно повергла в уныние. Бришу я не верила. Глава 3 службы просто нашёл удобную императрицу, послушную и зависимую. Другая девушка могла бы влюбить в себя Бергана и начать влиять на императора. Это я не вызывала у никаких тёплых чувств. «Элайя», — Бриш накрыл мои пальцы второй рукой, «пожалуйста, не накручивайте себя, вы же умница». угрюмо кивнула. Перед дверьми в парадную столовую я набрала побольше воздуха, словно собралась нырять. Ощущения были похожими. «Помните, вы будущая императрица», — шепнул мне на ухо Бриш. «Никаких подметаний пола косами, как при нашей первой встрече». «Улыбайся, Ия, улыбайся», — сказала я себе и гордо подняла голову.